У Мобежа его контузили в голову, она у него трясется. Каким-то образом Корба эвакуировали в Россию, в Петроград. Он получает откуда-то пособие, снимает на песках угол в смрадном подвале и пишет драму «Царь Израильский». У Корба очень болит голова, по ночам он не спит, а ходит по подвалу и думает. «Хозяин его». Упитанный снисходительный человек, курищий черные сигары по четыре копейки штука, сначала сердился, но потом побежденный кротостью и трудолюбием корба, исписывавшего сотни листов, полюбил его. На корбе старый, выцветший антверпенский сюртук. Подбородок не брит, в глазах и усталость, и фанатическое к чему-то стремление. У Корба болит голова, но он пишет драму, и эта драма начинается так. звонив колокола, погибла иудея». После Корба остаются трое. Один из них – молодой человек из провинции, неторопливый, размышляющий, долго усаживающийся в кресло и долго на нем сидящий. Его медлительное внимание привлекают картины на стенах, Вырезки на столе, портреты сотрудников. Что ему, собственно, угодно? Собственно, ему ничего не угодно. Он работал в прессе? В какой прессе? В провинциальной? А вот интересно, в скольких экземплярах расходится ваш журнал? Какая оценка труда? Молодому человеку объясняют, что на такие вопросы не всегда отвечают, и что если он пишет, то «пожалуйста», а если не пишет, то Молодой человек ответствует, что писать-то он не пишет, специальности у него нет, но он мог бы быть, например, редактором. Выходит редактор, входит Смурский. Тоже из биографии человек. Служил агрономом в Кашинском уезде Тверской губернии. Спокойный уезд, славная губерния. Но Смурского влекло в Петроград. Он предложил свои услуги в качестве агронома. Кроме того, он принес в одну из редакций 20 рукописей. Из них две были приняты. Смурский пришел к убеждению, что ему везет в литературе. Услуг своих в качестве агронома больше не предлагал. Нынче ходит в визитке и с портфелем. Пишет каждый день и много. Печатают мало. А девятый посетитель вот кто. Степан Драко. Путешественник пешком вокруг света. Король жизни и лектор. На поле чести. Печатаемые здесь рассказы Начало моих заметок о войне. Содержание их заимствовано из книг, написанных французскими солдатами и офицерами, участниками боев. В некоторых отрывках изменена фабула и форма изложения. В других я старался ближе держаться к оригиналу. На поле чести. Германские батареи, бомбардировали деревни из тяжелых орудий. Крестьяне бежали к Парижу. Они тащили за собой коллег, уродцев, роженец, овец, собак, утварь. Небо, блиставшее синевой и зноем, медлительно багровело, распухало и обволакивалось дымом. Сектор УН занимал 37-й пехотный полк. Потери были огромны, Полк готовился к контратаке. Капитан Ротен обходил траншеи. Солнце было в зените. Из соседнего участка сообщили, что в четвертой роте пали все офицеры. Четвертая рота продолжает сопротивление. В трехстах метрах от траншеи Ротен увидел человеческую фигуру. Это был солдат Биду, дурачок Биду. Он сидел, скорчившись на дне сырой ямы. Здесь когда-то разорвался снаряд,